Глава 5. Я знал, что меня ждет подтеха, и не обманулся. Одна беда все закончилось слишком быстро. Для начала Блэни отказался садиться в красное кожаное кресло, предпочтя ему другое, и таким образом нарушил освещенный временем ритуал, разозлив нас с Вульфом. Сев в кресло, словно на насест, Блэни заговорил. Си Вольф. по дороге к вам, я много думал и пришел к выводу, что нас свела? Сама судьба. Вы король в своей области, я в своей. Наша встреча предначертана свыше. Вольф был до того обескуражен, что только и пробормотал с сарказмом: "В вашей области". Именно Профиль с моего места Блэни напоминал суслика. Мне, не от равных. Подозреваю, у нас с вами много общего. Знаете, я предпочитаю все делать по порядку. Вы вроде тоже, я прав? Вульф потерял дар речи, а облэни не отдавая себе отчета в том, какое впечатление производит, продолжил. Итак, Сейчас я изложу вам четыре причины, в силу которых оказался здесь. А потом мы подробно разберем каждую из них. Во-первых, я хочу получить копию бумаги с показаниями, которые мы передали полиции. Мне надо знать, что Юджин, Пур и Марта наговорили обо мне. Во-вторых, я хотел заявить, что сам факт передачи этой бумаги полиции являлся распространением клеветы на меня. Если вы потребуете бумагу назад, меня это вполне удовлетворит. В-третьих, я хотел бы описать вам несколько способов убийства, которыми мог бы воспользоваться, не оставив при этом никаких следов. в четвертых мне бы хотелось сделать вам предложение. Я готов изготовить орхидею, точную копию настоящей орхидеи в горшке. Она будет расти, цвести и разговаривать. Всякий раз, когда кто-нибудь возьмет горшок в руки, он будет говорить: "Вам орхидеи?" или любую другую фразу аналогичной длины. «Изделия эксклюзивные только для вас. "Боже мой", недоверчиво пробормотал Вульф. И я знал, что у нас много общего. С в видом кивнул Бленни. Это мое любимое выражение. Я его постоянно повторяю. Боже мой. Впрочем, скорее всего, вам хочется узнать мою позицию. Будь я на вашем месте, мне бы хотелось узнать именно это. Я пришел к вам вовсе не потому, что опасаюсь за себя. Я совершенно уверен в том, что мне ровным счетом ничего не угрожает. Однако, во вторник вечером в квартире Юджина я слышал, как один мужчина сказал другому: По это были детективы. Так вот. Один сказал другому, что миссис Пур является клиенткой Нира Вульфа, поэтому ей нечего опасаться. А вот если Нир Вульф решит что убийца Блейни, тот может готовиться к электрическому стулу. Я знаю, что это возможно просто кривотолки, однако мне кажется, будет весьма обидно, если вы выставите себя на посмешище. И вы вряд ли преследуете эту цель. Я обо всем позабочусь. Вы не тот человек, который делает выводы без серьезных оснований. Подобный подход был бы антинаучным, а ведь мы с вами оба ученые. Изложите мне основания в силу которых считаете меня убийцей, и я докажу вам, что они гроша Ломанова не стоят. Давайте, начинайте. «Арчи!» Вульф посмотрел на меня. Выведи его вон. Блэни сидел с таким видом, словно Вульф не проронил ни слова, а я был настолько заворожен происходящим, что не мог сдвинуться с места. Правда заключается в том, что никаких серьезных оснований подозревать меня в совершении преступления у вас на самом деле нет. Юджин боялся, что я убью его? Это ничего не доказывает. Он был привождённым трусом. Да, я описал ему несколько способов, позволяющих убить человека и не оставить при этом никаких следов. Однако, я сделал это только для острастки, чтобы он понял, что владеет половиной компании исключительно в силу моего благорасположения и долготерпения, и что 20.000 за его долю несказанно щедрое предложение с моей стороны. Я бы никогда не опустился до убийства. Пасть от моей руки ни один из ныне живущих людей не достоин такой чести. Теперь в писклявом голосе Блэни слышалось хриподца. Таким образом, никаких оснований подозревать меня у вас нет. Но если есть, я готов их по пунктам опровергнуть. Вернемся к целям моего визита. Первые три пункта пока подождут. Займемся, говорящий орхидей. Когда мне приходит в голову творческая идея, я не могу сосредоточиться ни на чем другом. Вам придется выдать мне 3-4 горшка с орхидеями, причем они должны быть вашими любимыми. Надо ведь мне с чем-то работать. И вот еще важная деталь. Я не хотел упоминать о ней сразу. Горшок будет разговаривать вашим голосом. Гениально, согласитесь. Допустим, вы отправляете горшок кому-нибудь в подарок, предпочтительной женщине. Она берет его в руки и слышит ваш голос, голос Ниро Вульфа, вам орхидеи. Нельзя исключать, что она от тяжести выродит горшок. На этот случай Блены удалось сотворить чудо, свидетелем которого я стал. Я своими глазами увидел, как Нира Вульф спасается бегством из собственного кабинета. В этой комнате Вульф неоднократно обращал в бегство людей, но чтобы бежать самому, такое было впервые. Когда я услышал, как хлопнула дверь лифта, то понял, Вульф не стал рисковать и предпочел скрыться наверху. Не обращайте внимания сказал я Бленни. Он эксцентричный человек. Как и я, отозвался Бленни. Подобно всем гениям, кивнул я. Он действительно считает, что я убил Юджина Пура? — Нахмурился Бленни. Теперь? Да. Почему именно теперь? Не обращайте на меня внимания, отмахнулся я. Я тоже человек эксцентричный. Похоже. Моя затея с орхидея, разговаривающая его голосом, ему не особенно понравилось. Все так же хмурясь, произнес Блэни. У меня есть и другой вариант. А что если орхидея будет говорить вашим голосом? У вас красивый баритон. Я сделаю вам скидку, и вы сможете преподнести цветок боссу в подарок на Рождество. Давайте поработаем над фразой. Скажите нормальным голосом, не громко, но и не тихо. Вам орхидеи. Зазвонил домашний телефон, и я резко, придвинув кресло, сорвал трубку. Это был Вульф, звонивший из своей комнаты. "Арчи, он уже ушел? — Нет, сэр, он хочет, чтобы я немедленно гони его прочь. Позвони Солу и скажи, чтобы тотчас подъехал ко мне". "Слушаюсь, сэр". В трубке раздались короткие гудки. "Прекрасно. Визит Бленни настолько вывел Вульфа из себя, что лентяй все таки решил взяться за дело. Сол Пензер, лучший частный сыщик в округе, не считай, конечно, меня, брал по двадцать баксов в день плюс расходы. Чтобы выставить Бленни, мне практически пришлось нести его до двери на руках.